странное дело. Босс воспринял увольнение Меган спокойно, очевидно, к этому был готов. Меган явилась раньше обычного. До их встречи с Робом она порой приходила раньше меня. Но в последний месяц стала регулярно опаздывать, выглядела немного замученной, взгляд ее рассеянно скользил по нашим лицам. Было понятно, что она уже не здесь, мысли ее далеко-далеко в Шотландии танцуют под звуки волынки вместе с проливным дождем. Моя Мэган, думала я, моя феминистка, стойкий оловянный солдатик, внушающий мне непоколебимую веру в независимость женщины, в ее особый путь и в способность следовать своему предназначению, растворилась, словно круги на воде, исчезла, как ветер перед грозой. Мне было очень грустно. Но недолго. Проанализировав наши последние недели, я поняла, что стала жить праздно. Работа больше не занимала меня, как раньше, что было плохим симптомом. Принимая живое участие в ее жизни, я почти забыла о своей. Я ужаснулась, поняв, что в последний раз виделась с Юджином ровно месяц назад, не навещала родителей, совсем перестала звонить Эйприл. Нет, конечно же, я не жалею. Когда бы еще я могла так близко познакомиться с такими яркими персонами? Где бы еще я увидела такие бурные отношения на таком близком расстоянии? Как бы я вообще жила, если бы Мэган не ворвалась в мою жизнь таким ураганом? Конечно, скучно. Я была ей благодарна за все те прекрасные моменты, которые, хоть и ненадолго, она подарила мне. Я буду скучать по ней уверенно. Если вам в жизни тоже повезло встретить такую подругу, никогда не теряйте с ней связь. Как бы далеко не растащило вас друг от друга, дружба — это дар, иногда дар куда более щедрый, чем любовь. «Доброе утро, Вив. Я увольняюсь, ну, ты-то знала. Странное, смешанное чувство. Хочется выпорхнуть отсюда, словно бабочка, в мое вожделенное будущее, но в теле от отчего-то такая тяжесть, не знаю. Он любит меня, я теперь в этом просто уверена. Я нужна ему, я его муза, понимаешь?» Она тараторила так же быстро, как обычно, но за ее словами я слышала страх. Она не верила в то, что говорила, она пыталась убедить меня и услышать от меня слова поддержки, но я молчала, молчала, потому что не могла ей лгать. «Когда вы улетаете?» — спросила её я, чтобы сменить тему. «Завтра, в половине десятого», — ответила она очень рассеянно, и в глазах её блеснули слёзы. «Вив, я боюсь». «Ты знаешь, как я буду скучать. Я не знаю, что меня ждёт. Мне так страшно». «Я знаю, Мэган, я знаю». Приобняла её я, и тут снова почувствовала себя старшей сестрой. «Всё будет хорошо, правда же? Ты не дашь себя в обиду. Ты не растворишься в нём, как в Джеймсе. Скажи мне, я хочу знать». Я схватила её за плечи и всматривалась в её блуждающие глаза, всё ещё мокрые от слёз, но она ничего не ответила. Мы обе знали, что всё не так радужно, как ей казалось в первый вечер, что вся эта история, скорее всего, будет терзать её. Она промолчала с минуту, а потом прошептала «Вивьен, знаешь, наверное, я создана, чтобы страдать». «Я не умею жить спокойно, радуясь простым человеческим ценностям. Мне нужна драма, я всю ночь об этом думала, только так я чувствую, что живу». Я выдохнула с облегчением и закрыла на мгновение глаза. «Почему ты так реагируешь?» — спросила меня она уже оживлённым голосом. «Я рада, что ты осознаёшь всё это. Вчера я чуть с ума не сошла, видя, что он с тобой делает. Ты же сама на себя не похожа». Ты вышла из ванной как загипнотизированная, и это при том, что он чётко тебе указал на место. Ты же всё сама слышала, возмущалась я. Давив, я всё слышала. Он одурманивает меня, и я не в силах ему противиться. Я хочу окунуться во всё это, хочу этой дурацкой эйфории. Знаешь, я как наркоман, который знает, что следующая доза может быть последней, фатальной, а остановиться не может, так это порабощает. Мне сладко от мысли, что я рядом с ним, а качество этих отношений меня уже не волнует. Я просто хочу испить эту чашу до дна. Пусть она и наполнена сладким ядом. Всё это ужасно. Но если ты настолько глубоко даёшь себе отчёт в том, что происходит, я спокойна за тебя. Я знаю, что тебе наскучит, и ты вернёшься к себе прежней, только не давая себе и мне никаких зароков, чтобы их не нарушать, ладно? Мы уже почти смеялись в голос, забыв, что вокруг сидят люди и работают, в отличие от нас. «Сегодня вечером у нас будет прощальная вечеринка. Ты придёшь?» Неуверенно спросила меня она. «Конечно. Как обычно, в плазе?» «Да, как обычно, в плазе, в половине девятого, потому что ему нужно выспаться перед перелётом», добавила Мэган. «А тебе не нужно выспаться?» Язвила я. «Я сплю в самолётах, как убитая, а он не умеет. Он ведь не пьёт ничего, кроме воды и зелёного чая, а я выпиваю сто граммов виски и сплю очень крепко. Ясно. Тогда до вечера...» До вечера. Мэган собрала все свои вещи, пока мы говорили, потом зашла к боссу на пару минут. Не попрощавшись со всеми, покинула офис. Только через полчаса после её ухода мы с коллегами обнаружили огромный торт на кухне нашего офиса с запиской, в которой было написано «Ненавижу прощаться. Люблю всех вас. Ваша Мэган». Как ей удалось пронести его незаметно, так никто и не понял,